Вид этих вояк повергал в панику юношей графства. Они смертельно боялись, что война окончится прежде, чем они смогут попасть в Виргинию, и подготовка к отправке эскадрона велась усиленным темпом.